словия при внимательном рассмотрении события 28 января в учебной инструкторской школе на русском острове невольно вызывают недоумение чувствуется какая-то неувязка действительно переворот в пользу красных производит та именно часть которая в течение весьма продолжительного времени являлась одной из главных оплотов всероссийского правительства адмирала колчака во владивостоке в течение многих месяцев чины школы многие полные два года, боролись с большевиками. Как же они вдруг могли изменить своим идеалом? Что их толкнуло на арест своих прямых начальников? Много лет спустя, когда уже в эмиграции у меня началась интенсивная переписка с полковником Рубцом, последний поделился со мной своими мыслями и впечатлениями того времени. Ниже привожу дословные выдержки из писем Бориса Ивановича Рубца ко мне. Наша поездка оказалась бесцельной и завершилась неожиданным инцидентом. Если бы я знал, насколько обострилось положение, то я ни за что не поехал бы в город, так как наш отъезд и дал толчок к нашему аресту. Главной моей целью было, ознакомившись с обстановкой в городе, осведомить не только офицеров, но и юнкеров школы, чтобы этим внести успокоение, как мне казалось, нарушенное отъездом Плешкова и паническими сведениями, распространяемыми Масленниковым Волковичем и многими офицерами второго и третьего батальонов. Повторяю, это была ошибка. Я до сих пор виню себя за это. Останься я и объезжаю все роты, назначь смотр батальоном, я бы отвлек юнкеров от мысли, что их бросают на произвол судьбы. До сих пор я остаюсь при мнении, что весь наш крах, то есть арест, произошел от перепуга юнкеров, которые считали, что мы всех бросили. Вспоминая теперь все происшедшее, прихожу к выводу, что у страха глаза велики». Это письмо полковника Рубца подтвердило мое мнение, что не так уж виноваты перед нами юнкера, Они были убеждены, что мы, офицеры, бросим их также на произвол судьбы, как хотел это сделать наш начальник школы. Но мы в большинстве своем этого сделать не предполагали, а надеялись общими усилиями всех военно-учебных заведений отстоять от захвата большевиками Владивостока и его окрестностей. Без боя сдано было Красным Приморье в 1920 году. Сдано в значительной степени из-за того, что у страха глаза велики. Красная власть утвердилась во Владивостоке, но недолго властвовали там большевики. 3-4 апреля, того же 1920 года, разразились новые события, после которых Красное Знамя, хотя и не было спущено, но влияние коммунистической партии в Приморье оказалось сведенным почти что на нет. А потом пришли капелевцы и семёновцы. Трехцветный стяг вновь был поднят в южно южноусырийском крае. Наступила зима 1921-22 годов, и белоповстанцы пошли в свой последний наступательный поход. Хабаровск был взят. Однако из хабаровского похода ничего не вышло. У белых, временного приаморского правительства, денег не было. Займа под успехи белоповстанцев не удалось получить. И еще через полгода, в октябре 22 во Владивосток вступали уже стройные ряды регулярных полков Красной армии. «Все заграждения, воздвигаемые старой Россией на путях новых сил, оказались недействительными», — восклицает Болдырев в своей книге. Да, это так оказалось в действительности, но от отчего? Тому много причин, и нет возможности всех их здесь перечислить. Здесь позволю себе отметить факт, падением власти генерала Розанова во Владивостоке в руки красных перешло 100 миллионов рублей золотого запаса российского государства, хранившегося во Владивостокском отделении Госбанка. Из этих 100 миллионов, 70 миллионов было в валюте чистым золотом. Кратковременное властвование во Владивостоке большевистствующих с 31 января по 3 апреля очистило Владивостокское отделение Госбанка. Золото было вывезено в Благовещенск, являвшийся в том году центром коммунизма на Дальнем Востоке. А станция же золота во Владивостоке до начала апрельских событий, оно неизбежно бы попало в руки Каппелевцев и Семеновцев, то есть тех, кто зимой 21-22 года пошел в поход на освобождение России. Как сложилась бы тогда обстановка, что вышло бы из так называемого Хабаровского похода, гадать теперь бесполезно. Но случай сей весьма поучителен. Вдумавшись, мы во всяком случае не можем не согласиться с мыслью, выраженной стихом. Борись до последней минуты, мужайся и крепни в борьбе. Ибо они основаны на великой евангельской истине. Претерпевый до конца спасен будет.